Ну что ж, с басами медной группы духовых инструментов мы, кажется, разобрались. Идем дальше. Слева от тромбонов располагаются трубы. Просто трубы? Кому-то просто, а кому-то и не очень. Играть на трубе сложная наука. Как на скрипке? М -м, трудно сравнивать. Послушай сам. Вот так звучит труба. У нее очень яркий голос. Он прекрасно выделяется на фоне оркестра. Давай послушаем. «Труба мне очень понравилась!» «Дядя Кузя, может быть, мне на трубе научиться играть?» «Ты, Чегостик, конечно, способный ученик, но надо все-таки подумать».